Глава двадцатая. Никитич. Лежу без сна, пялюсь в потолок. Марийка улеглась у меня на груди, всем телом прижалась, ножку закинула. Приятно, только покоя всё равно нет. Вот что ключи ей не оставить. Обидится, скажет, запер. А оставит, вытворит, что как пить дать, вытворит. Это же Марийка. И не дать нельзя, и дать... «Да ёпросе-то!» «Марийка, вот уж Марийка!» Прижимаю её к себе чуть покрепче, а она, почувствовав, так у меня по груди и ёрзает, плямкает. «М-м, сладко-то как!» «Марийка, счастье ты моё! Как же тебя сберечь? Как же не потерять?» «О, стоп! СБшник я или где?» «У меня же есть...» Точно. У меня на брелке от рабочего внедорожника стоит маяк, чтобы не потерять. А то служебную машину то один, то второй подхватывает, а то и сам шеф. И если где бросили машину, еще помнят, то ключи без маяка уже разотрите, реали. Точняк. Вот решение. И что я сразу не подумал? Конечно, дамка, ключи от квартиры обязательно прям настойчиво вручу с правильным брелком. Надо было еще и раньше цадскую ей что ли какую подарить доработанную моими специалистами. Ох, Марейка, будешь ты у меня теперь вся в золоте и в серебре и в маяках вся. Ну вот, теперь можно и поспать. Марейка уминает примитивную ишницу так будто его неделю не кормили. Ты из голодного севера у меня что ли? Сижу напротив подперев чеку ладошкой, издеваясь, значит. Не, ржет. Я с утра много калорий потратил. С тобой можно и в спортзал не ходить. А я щурис довольной кошкой. Что было, то было. <свят> потратил. В спортзале он, видимо, каждый день там на своей работе. Иначе откуда такие плечи? Да грудь, да ох, красивый же он. А весь как летой. М-м-м, аж мурашки по коже, как вспомню. Давай, перегибается через стол, крепко чмокает меня. Побежал я, не скучай. Андрей, окликаю его возмущенно. Ключи. А ключи? А-а-а, жмурится, смешно бьет себя по лбу. Совсем забыл. Лазит по карманам, принимается что-то снимать с брелка, перевешивать. Ща офисное сниму. В конце концов, передо мной ложится два ключа на колечки с каким-то чёрным брелком. «Это от верхнего, это от нижнего». Тычет он пальцем. «А это от подъезда?» Смотрю на чёрную штучку. «Ага, но они срабатывают через раз. Запиши код где-нибудь». Андрюшка уже обувается. «Пришли мне его сообщения, поджимаю губки. Тогда точно не потеряю». «Ага». Он снова шагает из зоны прихожей в комнату, ловит меня за руку, притягивает к себе. А что? Целует крепко и сладко. Но куда же мне от него деться, когда сладко? Будешь со мной жить, Мари? Тут вскидываю брови. Да ни за что. А где будешь? Смотрит на меня испытывающая. А ты на работу не опаздываешь? Выставляю грудь воинственно. Он улыбается. Вижу во взгляде, что все понимает. Может, даже чуть больше, чем я хочу, понимает. Эх! Умный он, за это его всегда и любила, любила, любила. Даже когда замуж выходила, его любила, давила в себе, как могла. Но побежал я, снова чмокает, не скучай. И за ним наконец захлопывается дверь. Не буду я скучать, прелесть моя. Сейчас подожду, пока ты от дома уедешь подальше, и совершенно не буду скучать. Никитич. Передвижение маяка у меня выведено на телефон. Стоит передо мной вместо навигатора, пока дома не двигается, а я весь как на иголках. Но ты ж не дура, не дура, но своимравная. Вчера она слишком быстро сжалилась надо мной. Всего четыре раза в магазин сгоняла. После кремов она ж меня еще выгнала, попросила фигню для умывания купить и другую зубную пасту, но это ей похоже действительно нужно было. «Эх, Марийка, Марийка, Фома ты моя неверующая. Ну ладно, сейчас два дня в городе, и надо будет подумать, какой я туда замок поставить, и имеет ли смысл отдельно замок менять. И, о, Сверидов, паркуюсь у себя на подземной парковке, и прямо вот очень вовремя рядом появляется один из моих архаровцев. Сделай-ка мне подборку охранных систем для частного дома, не премиум, обычная дача, нужно очень, вчера». Есть, через час будет. Вытягивается мой парнишка. Все они тут у меня с военной выучкой. По-другому не работаем. Бросаю еще один взгляд на телефон. Маяк дома. На секунду закрадывается нехорошая мысль, что она могла брелок снять. Открываю мессенджер, пишу: Не скучаешь ли, краса моя? И в ответ тут же фото с надутыми губами и подписью: Скучаю. А на заднем фоне моя квартира. Отлично. Шлю ей пару смайликов, которые после нашего сней утра смотрятся похабненько. Довольно убираю телефон. Дома. Пока дома. Пошли поработаем. День идет как обычно. Летучка, проверка точек, разбор ЧП. Раз в час-полтора достаю телефон, проверяю маяк и шлю что-нибудь в моей кисуле. Как-то там моя вкусненькая. Плохо. Тут же прилетает мне в ответ и фоточка. То язык показывает, укривляется. Время уже обеденное. Я ей как раз написал, что голодный, как волк, и смыться поесть еще час точно не получится. А она дразнится, шлет мне фото с чашкой кофе на моей кухне. Стоп, что-то не так. И еще раз открываю сообщение, всматриваюсь. Что? Что мое подсознание отловило, осознание нет. Увеличиваю кадр, двигаю. Твою же мать. Время. Время на микроволновке фото было снято в семь утра.